разводила драчунов по разным комнатам и целый час, а то и два, не позволяла им играть вместе. Но оказывается, это была не мать, а почтальон, который принес письмо. Тогда они закричали это письмо от папы, тогда от папы, и он, наверное, скоро приедет. Тут на радостях они стали скакать, прыгать, кувыркаться по пружинному дивану,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 Он чудак человек Хорошо сказать, его гости Будто бы это сел на трамвай и поехал Туда ехать тысячу и еще тысячу километров поезда А потом в санях, лошадьми, через тайгу А в тайге наткнешься на волка или на медведя И что это за странная затея? Вы только подумайте сами Хе Хей! Чуки Гек, не думали и полсекунды. В один голос они заявили, что решили ехать не только тысячу, а даже сто тысяч километров, им ничего не страшно. И так они говорили долго, размахивали руками, притоптывали, подпрыгивали, а мать сидела молча, все их слушала, слушала, наконец-то рассмеялась, схватила обоих на руки, завертела.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 Наконец, все дела были закончены, и вот мать уехала на вокзал покупать билеты на вечерний поезд. Но тут без нее у Чука с Геком получилась ссора. А если бы только знали они, до какой беды доведет их эта ссора, то ни за что бы в этот день они не поссорились.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 Такой турумбей, что от злости у него затряслись руки. Гек, образив, что перед ним душа медведя, яростно тыкал пикой в желтую картонку из-под маминых ботинок. А в картонке у Чука хранились сигнальная жестяная дудка, да. три цветных значка, От октябрьских праздников. И деньги и 46 копеек, которые он не истратил, как Гек, на разные глупости, а запасливо приберег в дальнюю дорогу. Увидав продырявленную картонку, Чук вырвал у Гека пикву, переломил ее о колено и швырнул на пол. Но как ястреб налетел Гек на Чука и выхватил у него из рук металлическую коробку, одним махом взлетел на подоконник и...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 Согласился Гек, если врать не надо, то так и сделаем. Это ты хорошо. Хорошо, чук, придумал. И только что они на этом порешили, как вошла их мать. Она раздела, села на диван и показала им твердые зеленые билеты. Один билет большой и два маленьких. Вскоре они поужинали, а потом утих стук, погас свет, и все уснули.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 а отец встречать так и не вышел. Вероятно, отец телеграмму о выезде не получил, и поэтому лошадей на станцию не прислал. Тогда они позвали ямщика, договорились, уложили в широкий сани багаж, взбили сена.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 На подъемах ямщик соскакивал с саней и шел по снегу рядом. Но зато на крутых спусках сани мчались с такой быстротой, что Чуку с Геком казалось, будто они вместе с лошадьми и санями проваливаются на землю прямо с неба. <связь> Наконец, под вечер, когда и люди, и кони уже порядком устали, ямщик сказал, ну вот, вот и приехали за этим мышком поворот,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 Такая тишина, как зимой на кладбище. Только белобокие сороки скачут с дерева на дерево. Ты куда же нас привез? Разве нам сюда надо? Так ты куда рядились, туда и привез. Вот эти дома называются разведывательная геологическая база номер 3. Там, о, о, о, вывеска на столбе. Читай. А то, может, вам нужна база под названием номер четыре. Так то километров 200 и совсем в иную сторону. Нет, нет, нам нужно это самое. Но ты посмотри. Двери на замках, крыльцо в снегу. А куда же девались люди? А, а я, я не знаю, куда им деваться. Ну, на прошлой неделе мы сюда... Продукт возили, муку, лук, картошку, все люди тут были. Восемь человек, начальник девятый, а со сторожем десять. Ах ты, вот еще забота, а! Ну, не волки же их всех поели. Давай, вы постойте, я пойду посмотрю сторожку. Я сейчас, сейчас посмотрю, Ну, ну, я же говорю, я же говорю, изба пуста, а печка теплая. Значит, здесь тоже. Да, видать, ушел на охоту. Ну, к ночи вернется и все вам а, а, расскажет. Да что он мне расскажет? Я и сама вижу, что людей здесь уже давно нет. Так хотя, это уж я не знаю, что он расскажет, а? Что-нибудь рассказать должен, Натон и сторож. С трудом подъехали они к крыльцу сторожки, от которого к лесу вела узенькая тропка, вошли в сени, и мимо лопат, метел, топоров, палок, мимо промерзлой медвежьей шкуры, что висела на железном крюку, прошли в избушку. Вслед за ними ямщик тащил вещи. В избушке было тепло. Ямщик пошел задавать лошадям корм, а мать молча раздевала перепуганных ребятишек. Ехали к отцу, ехали. Вот тебе и приехали. Что случилось? Почему на базе пусто? Что теперь делать? Ехать назад?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 Подошел к печке и открыл заслонку. Ну, ну, я ж говорю, сторож к ночи вернется. Вот он, вот в печи горшок со щами. как он ушел надолго, он бы щи на холод вынес. Вот так. А то, а то как хотите. Раз уж такое дело то я не чурмак. Я вас назад до станции бесплатно доставлю. Нет, спасибо. На станции нам делать нечего. Ну, что делать? Поставили чайник, подогрели колбасу, поели, попили. И пока мать разбирала вещи...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 Тоже за гости сюда приехали. Я... Жена начальника геологической партии Серёгина. А это его дети. Если нужно, то вот документы. А. Вон они, документы. Сидят на печке. Ха. Как есть у отца... Копия. на этот толстый. Вы зачем, скажите, приехали? Вам же приезжать было невелено. Как невелено? Кем это приезжать невелено? А так и невелено. Я сам на станцию возил от Сереги на телеграмму.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 Мучители! Вы, наверное, без меня получили телеграмму, и мне ее не отдали. Отвечайте! Прошло еще несколько секунд, потом с печки раздался ровный и дружный рев. Вот, вот где моя погибель. Вот кто, конечно, сведет меня в могилу.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 Посадить в тюрьму, заковать в кандалы и отправить на каторгу? Нет. Нет, ничего этого мать не сделала. Она вздохнула, приказала сыновьям слезть с печки, вытереть носы и умыться. А сама стала спрашивать сторожа. Как же ей теперь быть и что делать? Сторож сказал ей, что разведывательная партия по срочному приказу ушла к ущелью Алкараш и вернется, ну, никак не раньше, чем э, дней через десять. Но как же мы эти десять дней жить будем? Ведь у нас с собой никакого запаса. А вот так вот и живите. Хлеба я вам дам, он подарю зайца, обдерете и сварите. А я завтра на двое суток в тайгу уйду. Мне капканы проверять надо. Утром еще на заре сторож захватил с собой мешок, ружье, собаку, стал на лыжи и ушел в лес. Теперь хозяйничать надо было самим.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 Сначала они подумали, что Гек спрятался на печке за овчинами. Нет, там его не было. Тогда Чук хитро улыбнулся и шепнул матери, что Гек, конечно, залез на печку. Мать рассердилась и приказала Геку вылезать. Гек не откликался. Тогда Чук взял длинный ухват и стал им под печкой ворочить. Ну и под печкой...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 Стекло лопнуло, и цвет погас. С крыльца сторожки раздался проносительный крик чука. Это услыхав выстрелы, чук решил, что волки, которые сожрали гека, напали на его мать. У крыльца раздался гром и стук. Распахнулась дверь. В избу влетела собака, а за нею вошел окутанный паром сторож. Что за беда? Что за стрельба? Пропал, мальчик. Пропал. Стой, не плачь. Когда пропал? Давно? Недавно? Назад, смелый. Да говори же, или я уйду обратно. Час тому назад. Мы ходили за водой. Мы пришли, а его нет. Он оделся и куда-то ушел. А, ну за час он далеко не уйдет. А водежи и валенках сразу не замерзнет. Ко мне, смелый. Ко мне. да, нюхай. Сторож сдернул с гвоздя башлык и подвинул под нос собаки калоши Гека. Собака внимательно обнюхала вещи, и умными глазами посмотрел на хозяина. «За мной! За мной!» — распахивает дверь, — сказал сторож. «Ищи, смелые, Ну, ищи!» Собака вильнула хвостом и осталась стоять на месте. «Вперед!» — строго повторил сторож. «Ну, ищи, смелый! Ищи!» Собака беспокойно крутила носом, переступала с ноги на ногу и... Не двигался. Это еще что за танцы, Рассердился сторож. И опять сюда в собаке поднос башлыки колоши, Гека. Он дернул ее за шейник. Однако смелый за сторожем не пошел. Он покрутился, повернулся и пошел в противоположный от двери угол избы.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 Сказал, что идет на охоту, а сам бегал на лыжах к далекому ущелью Алкараж. Теперь стало весело. Сторож открыл комнату, где жил их отец. Жарко натопил печь и перенес сюда все их вещи. Было решено готовить к Новому году елку. Четыре дня за делом пролетели незаметно. И вот наступил канун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 Но вот раздался шум, гул, гудки, потом что-то стукнуло, зашипело, и откуда-то издалека донесся мелодичный звон. Чук и Геком переглянулись. Они угадали, что это. Это в далекой, далекой Москве под красной звездой над Паской башней Звонили золотые кремлевские часы. И тогда все люди встали и еще раз поздравили друг друга с Новым годом и пожелали всем счастья.